«Я видел их фотографии в журналах и смогу их узнать». Морель с угрожающим видом, но весь дрожа, вышел из комнаты. Все заговорили разом. «Ну вот», — сказала Дора, — «ты его обидел. Надо его вернуть». «Не верится, чтобы они сделали это с Морелем». «Но как вы не понимаете», — настаивал Штёвер, — Морель такой нервный. Зачем было его обижать? «Вы ничего не понимаете!» — крикнул взбешенный Штёвер. Своим аппаратом он снимал Чарли, и Чарли умер. Он снимал служащих швахтера, после чего служащие швахтера стали умирать по непонятным причинам. Теперь он говорит, что снимал нас. «Но мы пока не умерли!» — сказала Ирен. «Он и себя снимал!» «Все это только шутка. Разве непонятно?» «Вы видели, как он рассердился? Никогда не видела Мореля таким рассерженным!» «И все же он поступил некрасиво», — сказал мужчина с открытым прикусом. «Мог хотя бы предупредить. Пойду за ним», — сказал Штевер. «Нет уж, останься», — крикнула Дора. «Лучше я схожу», — сказал мужчина с прикусом. Поговорю с ним мягко, надеюсь, он нас извинит и продолжит свой рассказ. Возбужденно столпившись вокруг Штевера, все пытались его успокоить. Мужчина с прикусом вернулся не скоро. Он не придет. Просит, чтобы мы его извинили. Мне так и не удалось его уговорить. Дора, Фастин и пожилая сеньора вышли. Наконец в зале остались только Алик, мужчина с прикусом, Штевер и Ирен. Словно договорившись о чем-то, они молчали и были серьезны, потом тоже ушли. Я слышал голоса в холле и на лестнице, электричество выключили, и только мертвенно-бледный рассвет сочился в окна. Я настороженно ждал. Было тихо, почти совсем темно. Может быть, все легли спать или затаились, подстерегают меня? Не знаю, сколько я просидел так, не в силах унять дрожь. Наконец вышел и пошел, намеренно громко ступая, скорее всего, чтобы звук шагов уверил меня, что я еще жив, не думая, что делаю, возможно, именно то, на что рассчитывают мои предполагаемые преследователи». Подойдя к столу, я спрятал бумаги в карман. Со страхом подумал, что в комнате нет окон, и мне придется идти через холл. Я шел, едва передвигая ноги. Дом казался огромным, бесконечным. В дверях холла я остановился. Наконец, медленно, беззвучно. Подошел к открытому окну и, выпрыгнув в него, бросился бежать. Вернувшись на болото, я испытал смутное чувство досады от того, что не бежал в первый же день, от того, что позволил себе увлечься загадкой появления пришельцев. После сообщения Мореля почти не оставалось сомнений, что я в сетях полицейского заговора. И я не мог простить себе, что понял это так поздно, хотя это и нелепо, но мне казалось, что я могу даже обосновать свою версию. В самом деле, кто поверит человеку, заявившему «я и мои приятели лишь видимость, лишь новая разновидность фотографии». «В моем случае недоверчивость еще более обоснована. Я преступник, осужденный на пожизненное заключение, и вполне возможно, что некто до сих пор еще ведет мое дело, лилей мечты о служебном повышении».